Глава 34. Был ли он честен? 10 августа Финниас Финн навестил Лафтон вновь. Он поехал туда ночным поездом, телеграфировав в гостиницу с просьбой о ночлеге, и уже в девять утра завтракал в этом радушном приюте. Хозяин и хозяйка вместе со всей прислугой не могли понять, что заставило депутата так скоро вернуться в округ, Но читатель, помнящий, что Леди Болдок с дочерью и Валет Эффингем должны были провести в Солсбе 11 августа, возможно, догадается, в чем дело. Финнис думал о том, чтобы нагрянуть в Лафтон с тех пор, как приехал в столицу, но не мог найти для этого ни одного предлога. Граф Брендфорд был к нему очень добр, но отнюдь не приглашал заезжать к нему в любое время без предупреждения. За прошедшие десять дней наш герой уже много раз то решался вернуться в Солсби, то вновь приходил к выводу, что это невозможно. Повода он придумать не мог. Но небеса, похоже, ему благоволили. И он получил от лорда Чилтерна письмо с поручением. «Если увидишь моего отца, скажи ему, я готов в любой момент сделать все необходимое, чтобы собрать деньги для Лоры». Под этим предлогом Финиас и вернулся в Лафтон. Случилось так, что графа он нашел стоявшим на ступенях замка. «Неужто это вы, Фин? Я думал, вы в Ирландии. Как видите, пока нет, милорд». Финес сразу открыл цель своего приезда, краснее от собственной неискренности. здесь счел сообщение от Чилтерна настолько важным, что не мог поехать в Ирландию, не передав его. Ведь послание показывает, как сильно тот стремится к примирению. Едва поняв, что может этому способствовать, наш герой без промедления явился в Солсбе. «В любви и на войне все средства хороши», — говорил он себе, одновременно ощущая, что история эта, шитая белыми нитками, едва ли обеспечит ему доступ в замок. В этом он, впрочем, ошибался. Наживку граф заглотил и, прогуливаясь под руку с Финиосом по дорожкам сада, В конце концов признался, что был бы рад примириться с сыном, если это будет возможно. «Пусть приезжает сюда. Она тоже здесь будет», сказал лорд Брэндфорд, подразумевая Вайлет. На это Финиас не мог ответить вслух, но про себя решил, что все должно быть справедливо. Он не станет добиваться преимущества нечестным путем. Сообщение лорда Брэндфорда достигнет его сына в том виде, в каком было передано. Но что, если самому Финесу выпадет возможность объясниться с Вайлет и та, каким бы маловероятным это ни казалось, его не отвергнет? Как после этого писать лорду Чилтерну? Наш герой решил, что написать нужно до встречи с Вайлет. Но разве тогда он не перечеркнет смысл послания собственными поступками? Мог ли он призвать друга домой, чтобы тот ухаживал за Вайлет Эффингем и тут же пойти к ней сам с той же целью? Финес понял, что единственный выход — это открыть лорду Чилтерну всю правду сразу. Иначе никак он не мог бы выполнить задуманное, не отступая от собственных понятий о чести. Граф предложил ему послать в гостиницу за вещами. «Леди Болдок здесь, но они уезжают завтра очень рано». Заверив, что тоже должен утром ехать в Лондон, Финиас согласился перебраться в замок. Граф вновь и вновь благодарил его за заботу, каждый раз невольно вгоняя в краску. Вернувшись в гостиницу, Финниас написал лорду Чилтерну. Послание вышло весьма объемным. Первая и большая его часть была призвана вернуть блудного сына в отчий дом. В ней содержалось и все, что можно и должно было сказать о мисс Эффингем. Затем, на последней странице, наш герой переходил к собственной персоне. «Теперь я должен рассказать о себе», — писал он, и далее, сколько возможно прямо, объяснял другу свое положение. «Я люблю ее уже полгода и приехал сюда с намерением просить ее руки. Десять против одного, что она мне откажет. Я не отрицаю, что у тебя есть повод сердиться, если ты решишь сердиться. Но я стараюсь поступать с тобой по чести и прошу тебя о том же». У меня есть сообщение от твоего отца, которое я должен тебе передать, и после этого я не могу обратиться к мисс Эффингем, не открыв тебе своих намерений. Поступи я иначе, мне пришлось бы считать себя лицемером. Если она мне откажет, что наиболее вероятно, и даже я бы сказал почти неизбежно, я буду надеяться, что ты сохранишь мой секрет. Не ссорься со мной, если сможешь от этого удержаться, но если сочтешь нужным поссориться. Я готов». Он отправил письмо и поспешил в замок. В распоряжении у Финиаса был всего один день, и он знал, что леди Болдек охраняет Вайлет как дракон. В замке ему сказали, что граф гуляет с молодыми дамами, и проводили его в комнату. Спустившись в гостиную, наш герой обнаружил леди Болдек, которая ему весьма благоволила, и они вскоре углубились в дискуссию о возможности закрытия указом парламента всех пивоварен и винокурен. Обсуждение это было прервано в два часа ланчем, которому подоспели и молодые леди. Мисс Эффингем, казалось, была искренне рада видеть Финиаса, и даже мисс Августа Бором, дочь леди Болдек, была с ним весьма любезна. Граф отзывался о новом депутате от своего округа с одобрением, поднимая его в глазах своих благоразумных и рассудительных гостей. После ланча все собирались кататься верхом, точнее верхом намеревался быть граф и вайлет леди болдок и ее дочь должны были ехать в экипаже я могу дать вам лошадь фин если желаете предложил граф конечно он желает сказала вайлет думаете мистер фин откажется углубиться со мной в леса солсби к тому же это будет не первый раз верно ты говоришь ужасные вещи вайлет всполошилась леди болдок наверное откликнулась девушка но такая уж я есть «Мистер Фин меня простит, он слишком хорошо меня знает». Был уже шестой час, когда они отправились на прогулку. До этого времени Фине Сунин на минуту не удалось остаться с Ваолет наедине. После ланча они почти час сидели рядом в столовой, потом, выйдя в большой зал, играли в бильярд, потом стояли вместе у открытых дверей оранжереи. Но поблизости всегда была леди Болдок или мисс Бора, Мисс Эффингем — держалась с финисом совершенно подружески и говорила ему самые приятные вещи. Она очень обрадовалась его успеху на выборах, а про Читу Кеннеди упоминала так, словно те были связующим звеном, по-особому сближавшим ее с нашим героем. Тем не менее, увести ее от Леди Болдок никак не удавалось, а когда Вайлетт призвали переодеться для верховой езды, она немедленно его покинула. Но, может быть, шанс представиться во время конной прогулки? И действительно, они провели в пути около получаса, когда Финиасу улыбнулась удача. Сперва он оставался рядом с экипажем, рассчитывая таким образом усыпить бдительность графа, а там и поменяться с ним местами. Вышло именно так. На одном из спусков в парке, где дорога поворачивала на мост через небольшую речку, экипаж нагнал двух всадников, и леди Болдок заговорила с графом. Валет замешкалась, пропуская их на мост, и они с Финиасом оказались рядом после чего также, бок о бок, продолжили путь. Наш герой, однако, понимал, чтобы делать предложение, надобно быть от всех куда дальше. К тому же он был совсем не уверен, что сможет говорить о подобных предметах верхом. Преодолев таким манером около полумили, они достигли места, где от основной дороги отходила поросшая травой тропинка, которая вела меж деревьев куда-то влево. «Вы же помните это место, правда?» проговорила Валет, и Финес подтвердил. «Я хочу съездить к домику лесника. Вы не откажетесь составить мне компанию?» Финиас заверил, что не против, и поскакал вперед, чтобы предупредить пассажиров экипажа. «Куда она хочет ехать?» забеспокоилась леди болдык и когда Финиас объяснил, попросила графа присоединиться к Валет. Тот, понимая, как нелеп будет в этой роли, заявил, что та и сама прекрасно знает дорогу. Финиас получил свой шанс. Около мили они проскакали лёгким галопом сквозь деревья, почти не говоря друг с другом. Потом свернули направо и оказались у домика. Приблизившись к дверям, они обменялись несколькими словами с местной обитательницей, после чего продолжили путь. «Я всегда приезжаю сюда, когда бываю в Солсбе», — сказала Вайлет. «Напоминаю себе не думать плохо о лорде Чилтерне». «Я вас понимаю». «Он был таким милым прежде и верно остался, только научился быть грубым». «Как думаете, он когда-нибудь переменится?» Финнис знал, что в таком положении его долг говорить честно. «Думаю, он переменился бы совершенно, если бы мы смогли привести его сюда, чтобы он жил среди друзей». «Вы полагаете? Мы должны подумать вместе, как этого добиться. Ведь это непременно нужно сделать, правда же?» Финнис ответил, что это, на его взгляд, совершенно необходимо. «Я скажу вам прямо, мисс Эффингем, Вы можете добиться этого одним словом». «Да, да, но я имею в виду не это, кроме этого. Знаете, нелепо, что отец ставит ему такое условие». Финиас ответил, что тоже считает это неразумным, и они поскакали дальше через лес. Итак, он осмелился завести с ней речь о лорде Чилтерне, и она ответила именно так, как ему хотелось. Но мог ли он начать разговор о себе, пока она галопирует рядом? Вскоре они достигли каменистого участка дороги, и им пришлось пустить лошадей шагом. Он вновь оказался достаточно близко. Мистер Финн, начала она, можно вас кое о чем спросить. О чем угодно, ответил он. Вы случайно не поссорились с Леди Лорой? Отнюдь. А с мистером Кеннеди? Нет, нет, мы теперь еще ближе, чем прежде. Тогда почему вы не едете в Лохлинтер? Она написала мне особо, сказав, что вас там не будет. Он немного помедлил с ответом. «Это было бы неудобно», — сказал он наконец. «Значит, секрет». «Да, секрет. Вы на меня не сердитесь?» «Сержусь?» «О, нет. Секрет не мой, иначе я бы не стал от вас таиться». «Быть может, я могла бы догадаться», — сказала она. «Но не буду. Даже думать об этом не намерена». «Как бы то ни было, для меня это очень печально». Я отдал бы левую руку, чтобы провести в Лох-Линтаре нынешнюю осень. «Вам до того там нравится?» «Там будете вы», — сказал Финиас. Он остановился, и какое-то мгновение они стояли безмолвно. Но он видел, рука, в которой она держала хлыст, нервно теребила лошадиную гриву. Когда я понял, как все складывается, и уверился, что не встречусь с вами, я бросился сюда, чтобы увидеться хотя бы на мгновение. А теперь, когда я здесь, Я едва осмеливаюсь говорить о том, что у меня на сердце». Они миновали камни, и Вайлет, не говоря ни слова, снова пустила лошадь рысью. Он мигом нагнал ее, но теперь не видел ее лица. «Вы ничего мне не ответите?» «Нет-нет-нет», — воскликнула она. «Ничего, пока вы говорите со мной, как сейчас. А вот и экипаж. Поедемте к ним». Она пустила лошадь вперед галопом, и Финиас последовал за ней. Они подъехали к графу, леди Болдок и мисс Боре. «Я свершила свои обряды и готова вернуться к обычной жизни», сказала мисс Эффингем. Финиас так и не смог вновь улучшить момент наедине, чтобы поговорить с ней. Он провел свайлет весь вечер, стоял рядом, когда она пела по просьбе графа, пожал руку, когда она уходила спать и был на ногах, чтобы проводить утром, но так и не добился больше ни слова, ни взгляда.